линков. За судном всегда шли на поводке до двадцати стерлядей. Вечером барки засветло причаливали к заранее намеченному селу. До глубокой ночи народ не покидал берег, жег костры, водил хороводы, гулял. Но Муравьев знал, что веселье и беспечность людей могут быть обманчивы. Он велел струвы, поручику Ваганову и доктору Штубендорфу, объезжать волосные правления, проверять приходно-расходные книги, суммы местных казначейств, брать у жителей челобитные. Трое молодых ревизоров скакали верхами на якутских выносливых конях, мчались в пролетках на малых весельных лодках. Обветренные, похудевшие резкие, они неожиданно обрушивались на головы местного начальства. Что могли уладить сами, улаживали. Если вскрывали слишком большое лихоимство, тогда виновных отсылали к Муравьеву. Так ревизоры разузнали о злодействии мирового посредника Долголюбина из города Киренска. Часто наезжая в Волости, посредник устанавливал в свою пользу налоги с крестьян. Струва тщательно собирал справки о Долголюбине, чтобы не поставить перед Муравьевым напрасно оговоренного человека. И когда не нашел ни одного оправдания в защиту, Только тогда жалобы и свои справки передал генералу. В киренске была недельная ярмарка. Купцы на барках, обогнав экспедицию, разносили по Лене весть. Плывет генерал-губернатор, да еще с женой. Весть разлеталась с лены по ее притокам, по ухабистым дорогам и таежным тропам. И так-то городской, сельский и лесной народ целый год ждал наезда купцов с товарами. А тут еще громкая весть, генерал едет, всколыхнуло все деревни, стойбища и заимки. Люд ринулся со своими обменными продажными товарами в Керенск. Городок в тысячу жителей сразу вырос до десяти тысяч. Прикочевали в него даже те, кому нечем было торговать и не за что покупать, только лишь поглазеть на генерала и его свиту. Торговля по сравнению с прошлогодней ярмаркой началась неважно. По случаю скорого приезда Муравьева Местные власти запретили продавать вино, а также пить по домам собственную брагу и самогон, дабы не случилось скотских сцен на улицах и пристани. Наезжие купцы и отъявленные пьяницы с нетерпением ждали, когда генерал минует город. Расшивы причалили в полдень. Казаки, исполняющие службу полицейских, отгоняли от барок простолюдинов, дабы не мешали чиновникам и купцам стоять на виду генерала. Городской голова и священник Поднесли Муравьеву хлеб-соль. Он принял, отщепнул Арджунова коровая кусочек, макнув соль, съел. Его примеру последовала и Екатерина Николаевна. Купечество и чиновники тоже было сунулись с подарками, кубками из чистого золота, голубой мантильей на соболье меху. «Этого не надо», сухо отозвался Николай Николаевич. Упрашивать его никто не посмел. На пристани устала на еловыми ветками сверху веток ковры. Выстроились для представления Муравьеву чиновники города, одетые в суконные сюртуки, ведомственные мундиры. Генерал тоже в мундире с эпалетами на ковры не ступил. Раненую руку держал на перевязи. Это он делал, как заметил Ваганов, чтобы казаться более важным и суровым. — Где господин Долголюбин? — после короткого приветствия спросил Муравьев. — Неужели стоит во втором ряду? — Его место в первом. В голосе Муравьева ирония, насмешка, но все смягчено приглушенным дружеским тоном. Струвы никогда не обманывал тон Муравьева. Если дело касалось подлости, сдержанность редко до конца сопутствовала ему. Он взрывался сокрушительным гневом. И теперь генерал непременно сорвется. Уж слишком много зла натворил крестьянам и народцам посредник. Екатерина Николаевна тоже поняла быть буре. Думала, как бы смягчить гнев. После вспышки Муравьев долго переживал, был хмур и не показывался на люди. Из ряда чиновников вышел Долголюбин, лет сорока, с густой бородкой, одет в форменный сукон и сюртук, в руках держал шляпу-цилиндр. Выражение лица приятное, но испуганное, поэтому весь его облик как-то смазывался. «Подойдите ко мне», — велел Муравьев. Струва не мог без сострадания смотреть на чиновника. «Доложите, господин Долголюбин, сколько вы построили в городе-селениях больниц, приютов для сирот и немощных на свои пожертвования? Может, открыли школу?» Посредник молчал.